Голова седьмая. Барьер. Николас пораженно слушал Танину. Информация, которую она ему сейчас докладывала, не укладывалась в сознании. Получалось, что сгусток энергии в подпространстве обладал сознанием. «Да нет, чушь. Такого не может быть. Случайное совпадение последовательности излучения», – анализировал Николас. «А с другой стороны, этот сгусток энергии вел себя алогично». «Зачем он ускорился и приблизился к нам?» Вопросы, вопросы, и ни одного ответа. Одно совершенно ясно. «Там, в подпространстве, ничего не может быть. Или все-таки может?» И снова нет ответа. Николас измученно повертел головой. «Надо проверить все самому». Встал и пошел в аналитический центр. Данина в это время занималась анализом, пытаясь расшифровать послание, если это было оно. Вспышки и энергетические всплески последовательно повторялись, но что они могли означать? И вообще означали они что-нибудь или нет, понять невозможно. Возможно, они чередовались случайно и никакой информации не несли, но слишком уж все необычно и появление сгустка энергии и свечения, и энергетические импульсы до такой частоты, что сенсоры корабля смогли их принять, Танина совсем запуталась. Звездолёт нёсся на световых скоростях, и управление им требовало максимальной концентрации. Танина увидела через камеры, входящего в аналитический центр Николаса, но ничем не выдала своего присутствия, хотя ей очень хотелось это сделать. Николас уселся в кресло и надел контактную гарнитуру, выбрал опцию просмотра пребывания в подпространстве и погрузился в изучение, основываясь на своём человеческом восприятии. Энергетический сгусток возник сначала в виде точки, через некоторое время увеличился. В этот период никаких аномалий с ним не наблюдалось. Более того, Николас заметил еще несколько таких точек, которые беспорядочно перемещались в серлистичном ничто. Напряженность подпространства не превышала обычного фона, и вдруг неожиданно одна из точек резко выросла в размерах, пульсируя энергией и излучая фотоны. Николас раз 20 просмотрел этот отрывок, и все равно у него осталось чувство, что он что-то не увидел, что-то очень важное для понимания происходящего. Так и не решив первую, он взялся за вторую часть проблемы. Был ли этот сигнал разумным или просто случайность, игра воображения в подпространстве? Построил график интенсивности излучения сгустка и наложил его на график совместимости, яркости объекта. посмотрел, повертил его и так, и этак, задействовал компьютерную симуляцию, пропустил в разных режимах, ничего не получалось. Никакой разумной последовательности не наблюдалось. Однако Николас чувствовал, что она есть. Он снова и снова пробовал по-разному подойти к проблеме и в конце концов признал, что не сумел расшифровать послание, если оно, конечно, было. Николас устало сдернул гарнитуру с головы поднялся и пошел перекусить и отдохнуть. Мысль о сгустке энергии не покидала его ни на минуту. Он чувствовал, за появлением энергетического сгустка стоит разгадка природы барьера. Встряхнул головой. Разумная жизнь под пространстве нереальна. А впрочем, почему жизнь? Потому что у жизни есть антипод, смерть. Предположим, что у этих энергетических существ нет понятия жизни и смерти. Они вечны. Тогда они не живые, а разумные. Вот это я залез в дебри. Надо же до такого додуматься. Внезапно он остановился. От мысли, пришедшей им в голову, резко повернулся и побежал назад в аналитический центр. Танина наблюдала за ним с беспокойством. Николас прибежал в центр, запрыгнул в кресло, надел гарнитуру и вошел в полный нейросенсорный контакт с ней, управляющей системой звездолета. «Танина! Меня озарила! Я понял, что мы все время упускали! Повтори запись появления энергетического сгустка!» Она создала виртуальную реальность, и они очутились там, за обшивкой корабля. Конечно, это была симуляция, но такая реальная, что Николас на мгновение растерялся. Потом привычно стал приближать, двигать и распределять объекты. «Смотри, Танина, вот наш объект. Интенсивность его совместимости не меняется. А теперь...» Николас стал резко удалять и приближать объект. «Сразу появилось мерцание». «Понятно. Объект не менял совместимость. Он менял расстояние. Да с такой скоростью, что уму непостижимо. Даже я не заметила». «Конечно. Расстояние. Потому у нас ничего не получалось». Давай составим амплитуду его приближений и удалений. Через некоторое время перед Николасом побежала амплитуда, которую сопровождала колонка с цифрами. Капитан, возможно, и интенсивность излучения зависит от этого показателя. Построй вероятностную математическую модель и проверь. Ведь зачем-то он менял расстояние. Танина уже вела вероятностную модель со всеми примерами и выходило, что на частоту излучения... Расстояние не влияло, но это в теории, как обстояло дело на практике, сказать трудно. Подпространство всегда преподносило сюрпризы. Но что, настал момент истины. Амплитудный график излучения наложи на амплитуду расстояния», предложил Николас из замер в ожидании. «Если результата не будет, значит, случайность», загадал он. Графики расстояний и амплитуда излучения Танино наложила друг на друга. Они переплелись, потом вытянулись, и побежала синусоида с различной частотой колебаний. Получилась логичная математическая цепочка, которая явно несла какую-то информацию. Но какую? Танина, здесь явно есть скрытый смысл или послание. Сможешь расшифровать? Похоже, что вы правы, капитан. Я попробую, но не ручаюсь за успех. По крайней мере, быстрым он не будет. Нам торопиться некуда под пространство погружаться нельзя, пока не выясним, что это такое. Приступай к расшифровке, а я отдохну». Сказав это, вышел из виртуального пространства теперь окончательно. Настроение после работы улучшилось, и он, напивая, отправился перекусить и отдохнуть. Танина наблюдала за ним и удивлялась, как это капитан, используя только свой несовершенный коллоидный мозг, сумел решить, нерешимую, по ее мнению, задачу. А звездолет Император продолжал поглощать расстояние, невзирая на все происходящие события. На такой скорости определить состояние обычной Вселенной просто невозможно. Сплошной световой коридор из звезд и в этом полете как экипажу, так и звездолету необходимо везение. У звездолета подняты защитные энергетические щиты, но их мощность рассчитана на иную скорость, Если по курсу попадется крупный объект, астероид или метеорит, то все, звездолёт превратится в облачко плазмы. Возможности сманеврировать, уклониться на такой скорости нет. Николас рисковал. Рисковал не потому, что хотел, нет, по причине того, что не видел другого выхода и верил в удачу, так как другого выхода просто не было. Танина постоянно напоминала ему об этой опасности, Шансы, что звездолёт избежит столкновения, мизерны, всего 20% из 100. Поэтому Тонина задействовала весь свой потенциал, все свои вычислительные мощности для расшифровки сигнала. Несмотря на эти усилия, сигнал не поддавался расшифровке. Как его понять? Как его расшифровать? Как перевести на понятный язык? Энергетический сгусток, если он разумен, не мыслит категориями, присущими людям, и одновременно он слишком развит, и я тоже не могу его понять. Нужен другой подход. И она раз за разом методично меняла составляющие сигнала, пытаясь расшифровать их последовательность. Но нет, это было не в ее силах. Прошло пять часов, в центре появился Николас, отдохнувший, энергичный, Быстро надел гарнитуру и вошел в виртуальное пространство, где нашел расстроенную Танину. Расстроенную? Искусственный интеллект не может расстраиваться. Но она была расстроена. «Ничего не получилось?» «Капитан, посмотрите сами». И она поделилась своими предположениями о слишком высоком и непостижимом интеллекте, которым обладал сгусток. «Нам не понять его, мы слишком примитивны для этого». Мысль новая и одновременно интересная. Если этот энергетический сгусток обладает интеллектом, сознанием, то мне ничего не остается, как попробовать прямой контакт, подключай сигнал прямо к моему мозгу, напрямую. Капитан, это опасно. Вы можете погибнуть. Другого выхода нет, Танина. Или есть? Нет, капитан. Я перепробовала все. Тогда не будем тянуть время. Давай, подсоединяй. Я готов. Микророботы ввели специальные контакты прямо в мозг Николаса. Он внутренне напрягся. Вот и все. Или я сейчас пропаду, исчезну с лица вселенной, или что, или он домыслить не успел. Танина начала трансляцию сигнала прямо в мозг. Николас дёрнул головой, потом напрягся и застыл. На выходе ничего не было. Что происходило в мозгу Николаса, она не знала, но аппаратура показывала его бешеную активность. Как только пошел сигнал, Николас ощутил сильнейший дискомфорт. Мозг как будто взорвался изнутри. Он даже подумал, это конец. «Нет, не конец, а начало», – звучал прямо в мозге голос. «У вас примитивное сознание. Ваши машины громоздкие и неэффективные. Но ты сумел остаться». «Кто ты?» – сформулировал вопрос Николас. «Я сущность для тебя непостижимая. дать тебе и не к чему знать, кто я». Ты даже не знаешь, кто ты. Ты не видишь реальный мир вокруг. Ты судишь о нем по несовершенному восприятию твоим сознанием. Вселенная другая. Вы, биологические разумные существа, возомнили себя творцами и стали воздействовать на Вселенную, не понимая последствий. Вы нарушили установленный энергетический баланс. Это привело к катастрофе. Вселенная стала другой. Там, за барьером, как ты его называешь, осталось мало твоих соплеменников. Пространственный участок Вселенной, в котором ты находишься сейчас, тоже скоро схлопнется. Как скоро. По вашему временному исчислению, примерно 500 лет, для нас это миг. Тебе надлежит преодолеть барьер, его толщина миллион световых лет. Он представляет собой межселенское пространство, в котором не действуют никакие законы. Твоя задача создать межселенское пространство в лабораторных условиях. Разработать установку для создания такого пространства вокруг звездолета. Оно будет изолятором, когда ты будешь преодолевать этот миллион световых лет. Если я буду двигаться на двух световых, смогу ли я войти там, в подпространство? Нет, не можешь. Там его, подпространство, просто нет. Там нет ничего. Времени тоже нет. Звездолет будет двигаться по инерции. Я контактирую с тобой в записи сигнала? Нет, конечно. Я воздействую посредством этого сигнала напрямую на твой мозг оттуда, из-под пространства, как вы его называете. Сигнал, который ты расшифровал, ретранслятор для меня. А что собой представляет подпространство на самом деле? Оно представляет собой энергетический скелет Вселенной. Все. Время вопросов кончилось. И еще вот что. Тебе нужно организовать эвакуацию разумных существ в этом секторе пространства. Как я их найду? Они отыщут тебя сами. Я могу в этой части вселенной передвигаться в подпространстве? Да. И все. Контакт прервался. Тело Николаса расслабилось. Сознание меркло. Контакт отнял все силы. Танина наблюдала за приборами, и когда они стали показывать снижение жизненной активности, отключила Николаса от сигнала. Капитан был без сознания. Жизнь в нем медленно, но неуклонно угасала. Она с помощью роботов быстро поместила тело в медицинскую капсулу, которую предусмотрительно подготовила заранее. Релаксация Николаса проходила уже двое стандартных суток. Работа всех систем организма стабилизировалась, и Танина решила, что пора выводить капитана из состояния сна. Задействовала систему пробуждения и стала наблюдать. Николас разлепил веки и не мог понять, где он находится, потом медленно повертел головой. Осмысление приходило медленно, как сквозь пелену. Голова, казалась переполненной, готовой взорваться. «Капитан, как вы себя чувствуете?» Язык Ели ворочался, собрав все силы, он прошептал. «Надень мне на голову контактную гарнитуру». Танина повиновалась, через секунду Николас появился в виртуальном пространстве и сразу подключился к блокам памяти, сбрасывая туда информацию. «Капитан, все в порядке?» «Теперь да. Молодец, что поместила меня в капсулу». «Капитан, во время контакта никакой информации зафиксировано не было, хотя ваш мозг работал на пределе». «Есть информация, Танино. Есть». Он заблокировал накопители памяти и вернулся в тело. Состояние резко улучшилось. Информационный прессинг отступил. Николас встал и пошел в ванную комнату. Танино находилась в состоянии растерянности». Контакт состоялся. Как? Что узнал капитан? Почему не поделился информацией с ней? Искусственный интеллект явно прогрессировал. Сработали защитные системы в процессорах логических цепей, и Танина остановила анализ своего состояния, сосредоточившись на работе звездолета. Полторы световые никто не отменял. Программы безопасности отсекли часть личной мотивации, мешающей работе так задумывалась конструкторами, чтобы в экстремальной ситуации излишний самоанализ не привел к сбою системы. Николас окончательно пришел в себя часов через восемь, осмыслил контакты и принял решение следовать указаниям разумного энергетического сгустка. 500 лет и несколько недель впечатляло. Конечно, я столько не проживу. Выход один, капсула со статическим полем – а мое сознание – виртуальное пространство, но это после прибытия к барьеру. Танина, рассчитать прыжок до барьера. В подпространство уходим по готовности расчетов. Она не задала вопросов. Это снова была искусственная управляющая система, готовая выполнять любые команды капитана. Через час она доложила о готовности расчетов. Николас поднялся в рубку управления и занял место в капитанском ложементе. Как только кокон ложемента сомкнулся, сознание совместилось с управляющей системой и вошло в нейросенсорный контакт. Николас очутился в виртуальной рубке, где уже находилась виртуальная танина. С ней произошли разительные перемены. Это была строгая, готовая к выполнению любых поручений управляющая система, а не виртуальная девушка с человеческими чертами психики. Николас решил не вдаваться в подробности. Потом разберусь. У барьера. Все системы звездолета работали в заданных режимах. Танино. Произвести запуск пространственных генераторов. Доклад по достижении ими расчетной мощности. Выполняю, капитан. Послышался визг раскручиваемых генераторов. Через 30 минут поступил доклад о готовности генераторов к прыжку. Вход в подпространство через 5 стандартных минут. Обратный отчет. Прозвучало 0% и по курсу звездолета ударил сфокусированный импульс подпространственных генераторов. На этот раз портал входа открылся в виде красного цветка с разноцветными энергетическими лепестками и не схватил, как в прошлый раз, а нежно и заботливо принял звездолет, бережно сомкнув за ним лепестки. Николас волновался, как все пройдет на этот раз, что будет после контакта. Все было лучше, чем ожидалось. пространство спокойное, Они висели в этом великом ничто, мерцающего легкими зарницами энергетических полей. Никакого экстрима не наблюдалось. Подпространство очень бережно обнимало звездолёт. Николас искал взглядом энергетические сгустки, но нет, их просто не было. Ну что ж, он не передал всю необходимую информацию, теперь остается только действовать. «Капитан!» Генераторы работают в заданном режиме, аномалий не наблюдается. Хорошо, Танино, наш звездолет и так находится в аномальном пространстве. И снова никакой реакции на его замечания. Николас решил еще раз побеседовать с конструктором Демиусом. Тот все так же сидел за огромным столом, заваленным графиками и чертежами. Вокруг светились голографические экраны. «Зачистил ты ко мне в гости», – не оборачиваясь заговорил он. «Что на этот раз случилось?» Произошел контакт с высшим разумом, который поведал о прошлом и предупредил о грядущем. Все так плохо? Еще хуже. Диммиус поднялся из-за стола, прошелся по залу, вспыхнули голографические экраны и по ним побежала запись с камер внешнего наблюдения. Понятно. Звездолет под пространстве. И что в этом необычного? Николас рассказал ему о контакте, о том, что случилось там, за барьером, И произойдет здесь. Мы тогда предполагали существование разумных энергетических особей высшего порядка. И только теперь я понимаю, что это они создали Вселенную. Что это огни все контролируют. А что же мы? Получается, что мы становимся помехой в развитии Вселенной. Не гармоничной ее частью, а тормозом в развитии. Мы думаем, что достигли верха совершенства в понимании природы вещей?» «А нет, нам позволили рассмотреть верхний слой, а когда мы вмешались в процесс творения, и вовсе уничтожили». «Демиус, нельзя уничтожить то, чего нет. Мы как болезнь для Вселенной, а болезнь нужно лечить. Вот мы сами себя и уничтожили». «Мысль ровно как глубокая, так и никчемная. Теперь это уже не имеет значения». Тебе поручено создать новую цивилизацию там, в новой вселенной. Сказано не так прямо, но смысл тот же. Значит, мы им нужны. Значит, мы часть баланса сил. Значит, мы часть энергетического баланса вселенной. Возможно, такое понимание имеет гипотетический оттенок. Подтверждения нет. Нужно изучить послание. Я это сделаю там, у барьера ответил Николас, задумчиво прошелся по залу и остановился напротив Демиуса. «Ты можешь рассказать всю правду об устройстве и оснащении корабля? Не зная всего, я не смогу реализовать план по выходу в Большую Вселенную». «Пока же наступило время просветить тебя, капитан. Хуже, чем есть, уже просто не может быть». «Как он сказал? Подпространство — это скелет Вселенной». «Значит, так оно и есть». «Один вопрос. Почему он выбрал тебя?» «Наверное, потому что больше некого. Выбора нет. Я один». «Логично. Ты говорил о копировании сознания и существовании в виртуальном пространстве». «Да, и вновь прихожу к такому же выводу. Иначе, ну ты знаешь. Время беспощадно». «Да знаю, знаю. Больше, чем ты думаешь». Тогда зачем завел этот разговор? На звездолете имеется специальный отсек с резервуаром нанороботов. Сейчас они в неактивном состоянии. Код активации у меня. Если ввести в кровь это чудо технологий, жизнь становится вечной. Ну или почти вечной. Они способны регенерировать все биологические ткани бесконечное количество раз, поддерживая организм в рабочем состоянии. Это своего рода микрозаводы, способные производить все необходимое. Демиус, почему тогда они не были внедрены в массовое производство? Люди жили бы вечно. Для вечной жизни нужна вечная цель. У людей они сиюминутные, а те, кто обладает способностью ставить такие цели, получали этих нанороботов. Но им об этом не говорилось. Кто ты на самом деле? «Неужели ты еще не понял, Николас?» «Неужели сам император Дениус?» «Представь себе, это я!» «Такая копия моего сознания имелась на многих кораблях, как раз вот для таких исключительных случаев!» Николас пораженно молчал. «Но тогда, Ваше Величество, вас может быть много, и непременно возникает коллизия. Где же настоящий император?» «Я здесь, а там ничего и никого нет. Значит, я и есть настоящий». «Как-то все это странно». «Жизнь вообще странная штука, так что не волнуйся. Цивилизацию мы возродим. Опыт государственного строительства у меня имеется». «Час от часу не легче, — думал Николас, — из огня да в полымя. И что мне теперь делать с виртуальным императором?» «Думаешь, что со делать?» «Не забивай голову! Ты занимаешься своей работой, я своей! Мне нужно закончить один очень важный проект, а ты отправляйся в отсек с нанороботами и сделай там себе инъекцию, а я введу код их активации. Прибудем к барьеру, осмотримся, потом поговорим, а ты к тому времени привыкнешь к своему состоянию». На том аудиенция закончилась. Николас вышел из виртуального пространства и задумался, прикидывая свои шансы и прокручивая разговор с императором. А что, собственно, я теряю? Да ничего. А что приобретаю? Способности и жизнь. Один вопрос. А можно ли верить императору? Вопрос риторический. Я постоянно рискую. Рискну еще раз. Поверю. Николас надел легкий скафандр с запасом воздуха. Секретный отсек находился в пятнадцати километрах от рубки управления, почти у самой кормы. Атмосферы там не было, и создавать ее, тратя драгоценную энергию, не имело смысла. Сел в специальную транспортную капсулу, корабль-то не маленький, и поехал к вечной жизни. Доехал минут за пятнадцать, остановился перед нишей. Никакого намека на то, что здесь особо секретный отсек не было. Николас остановился Вышел из транспортной капсулы и задумался. «Что? Кот вспоминаешь?» Раздался из динамиков голос императора. Николас вздрогнул, но взял себя в руки и нейтрально-спокойно ответил. «Император, я помню код. Готовлюсь к новой, вечной жизни. Прощаюсь со старой, конечной. А ты все-таки философ, Николас. Не тяни. Скоро выход в обычный космос». «Что это со мной?» я Реальный человек, подчиняясь виртуальному императору. Стоп. Это может быть что угодно. Я не последний день доживаю. Успею еще в бессмертие. Все эти мысли проносились у него в мозгу со световой скоростью. Он понимал, что каким-то образом виртуальный император влияет на управление звездолетом. Насколько далеко простиралась его виртуальная власть, Николас не знал. Неожиданно звездолет ощутимо тряхнуло. Завыли сирены тревоги. Николас вскочил в капсулу и на всех парах рванул в рубку управления. Вбежал, плюхнулся в ложемент и провалился в виртуальную реальность. «Что случилось?» Танина бесстрастно доложила. «Капитан, по курсу внезапно возник энергетический выброс, и мы задели его. Часть систем вышла из строя. Роботы работают над восстановлением контроля». «Танина, управление звездолетом не утеряно?» Звездолет реагирует на все управляющие команды страдали некоторые вторичные системы. Сколько времени до выхода в обычный космос? 10 стандартных минут, капитан. Провести тестирование тормозных двигателей и по готовности быть готовой к их старту. Выполняю, раздался бесстрастный голос станины По курсу звездолета ушел энергетический импульс подпространственных генераторов. Все окружающее вздрогнуло. Образовался энергетический цветок и нежно выбросил корабль в обычное пространство, как бы напутствуя и оберегая одновременно. Возможно, Николасу это только показалось, но выход из-под пространства прошел на удивление мягко. Старт тормозным двигателем. По курсу корабля на сотни километров вперед унеслись огненные струи плазменных выбросов. «Перегрузка 100G», – комментировала бесстрастно Танино. «Скорость световая» и продолжает падать. Расстояние до барьера. Капитан, расстояние до барьера составляет 10 тысяч световых лет. Тормозные двигатели на полную мощность. Как только скорость станет до световой переориентировать положение звездолета в пространстве маршевыми двигателями вперед. Будем тормозить маршевыми двигателями, чтобы не врезаться в барьер? Правильно поняла. Выполняй. Звездолет, извергая потоки плазмы, резко тормозил. Вот его скорость стала до досветовой, Отработали маневровые коррекционные двигатели, и он филигранно развернулся кормой по курсу. Николас отдал команду, и заработали маршевые двигатели, выбрасывая плазму против движения. Скорость уменьшилась, но в космосе ничего быстро не происходит. Звездолет продолжал лететь, поглощая пространство и сияя, как звезда, а Николас на своих сканирующих устройствах видел красное свечение барьера. Танино, мы врежемся в барьер, затормозить не успеваем. Закладывай дугу. Капитан, силовой каркас звездолета может не выдержать. Просчитай, при какой скорости мы можем совершить маневр безопасно. При скорости равной половине световой. Маршевые двигатели на полную мощность. Звездолет стал издавать стоны. Каркас поскрипывал и трещал, но держался, а барьер неумолимо приближался. Танино, когда точка невозврата? «Через десять минут. Через 9 минут, тридцать секунд, начинай маневр уклонения!» Николас напрягся. Его жизнь и само существование звездолета повисли на волоске. Он наблюдал, как точно в указанное время начали отрабатывать маневровые двигатели, меняя курс. Двадцатикилометровый корпус звездолета застонал от изменения вектора движения. Автоматически начали работать двигатели коррекции. «Прекратить работу двигателей коррекции!» — крикнул Николас. «Капитан, но тогда корабль переломится!» «Выполнять!» Двигатели коррекции перестали отрабатывать, и звездолет вновь застонал и заскрипел, грозясь переломиться. Но нет, момент был упущен. Те несколько секунд пререкания с управляющей системой решили все. Расчеты показывали, что звездолет врежется в барьер по инерции правыми боковыми стабилизаторами. и уже ничего нельзя. Маневр выполняется. Николас застыл в ожидании. Аварийные сирены выли, корпус трещал, кое-где появлялись разрывы в обшивке звездолета. Корабль почти выходил по дуге, но все равно задевал барьер по касательной, и с этим ничего поделать нельзя. До соприкосновения с барьером 10 секунд, начала обратный отчет Танина. Глубина погружения в барьер 1 километр. Николас представил звездолет без правой стороны, содранной на километр. Корабль при таких повреждениях лишится хода и маневренности, превратившись в блуждающий мусор. «Ноль!» — как приговор прозвучал голос Танины. «Начало погружения!» Николас приготовился к удару, но нет, удара не последовало. «Капитан!» «Барьер прогибается по курсу нашего погружения. До выхода из опасной зоны 20 секунд. Начинаю обратный отсчет». Николас ничего не понимал. Происходило невероятное. «Капитан, корабль вышел за пределы барьера, и мы по дуге удаляемся от него». Николас пришел в себя. Тело не слушалось, в горле пересохло. Он даже себе боялся признать, что только что был на грани жизни и смерти». Тормозные двигатели на полную мощность. Ложимся в дрейф. Тело не слушалось. После пережитого стресса он с трудом освободился от крепления и вылез из капитанского ложемента. Нестерпимо хотелось пить. Голова пустая, мыслей не было, кроме одной, пульсирующей: жив, жив, жив. Добрался до своей каюты, выпил целую ёмкость воды и отключился. Организм включил защитную реакцию. Сон – лучшее лекарство. Вот в него-то, как в омуты, провалился Николас. «Человек, ты не осторожен! Я же предупреждал! На этот раз я тебе помог, но в следующий меня может не быть рядом!» Николас во сне понял, что это та самая энергетическая сущность из-под пространства и решился задать вопрос. «Почему ты мне помогаешь?» После некоторой паузы пришел ответ, поразивший Николаса потому что ты человек, может быть, последний, и я когда-то создал вас, людей. Дальше сам, больше не ошибайся, помочь будет некому». Николас проснулся в холодном поту. «Ну и сон. А может и не сон это вовсе, а энергетическая сущность вышла со мной на связь?» Самочувствие улучшилось. Он пошел, принял ванну, позавтракал, и ему совсем стало хорошо. «Танина, как идут дела?» Звездолёт заканчивает торможение и через стандартный час ляжет в дрейф. Какое расстояние до барьера? До барьера 50 тысяч стандартных километров. Есть ли повреждения на корабле? Повреждений много, но они не фатальные, всё поправимо. Хорошо, готовь малый исследовательский звездолёт, я полечу к барьеру. А ты оцени повреждения и займись ремонтом. Николас вспомнил о виртуальном императоре. Это проблема, и ее надо решать. Программа срабатывает на какие-то внешние события, последовательно запуская и активируя виртуальное сознание императора. Предложение императора ввести нанороботов в организм более чем заманчивое, но не скрывается ли за этим предложением какой-нибудь подвох? Например, через нанороботов в моем организме он сможет контролировать меня? Возможно, тогда нужно исследовать их? и удалить возможное влияние Императора. Вопрос, как? Решение созрело неожиданно. Он даже подивился его простоте. Вызвал транспортную капсулу и отправился к секретному отсеку с запасами нанороботов. Прибыв на место, ввел код дистанционно. Панель перед ним ушла вверх. За ней была еще одна бронированная с дисплеем. Николас ввел на панели еще один код, который ему дал Император, и эта панель ушла в сторону. За ней открылся небольшой зал с установкой посередине. Николас вошел, панель за ним с шипением закрылась. «Отлично, Николас!» – раздался голос императора. «Теперь подойди к панели управления и набери следующую цифровую последовательность!» Николас набрал. Открылась ниша, из которой выдвинулась подставка с цилиндром. Прозрачные стенки, которые позволяли увидеть, что внутри там серебристо поблескивала ртутная жидкость. Вот это и есть нанороботы вечной жизни. Прижимаешь цилиндр к обнаженному участку кожи и вводишь их себе в организм. Николас так и сделал, только немного схитрил. Он ввел нанороботов не в организм, а в специально приготовленную емкость. Но со стороны это заметить было невозможно. Молодец! Теперь нанороботы адаптируются к твоему организму, создадут кластеры различного назначения, и дня через два я их активирую. «Спасибо, император! Мне пора идти! Лечу к барьеру!» Император не ответил. Переборка ушла вверх, освобождая дорогу назад. А ведь мог бы и не выпустить меня из этого отсека. Не ожидал он от меня такой хитрости. «Посмотрим на досуге. Что это ты хотел ввести мне в организм? Изучить нано роботов придется самому. Танину привлекать нельзя. Император, скорее всего, за ней наблюдает». И чтобы не вызывать никаких подозрений, отправился в транспортный ангар, где его поджидал готовый к старту звездолёт. Стартовал. Давненько ему не приходилось заниматься своей непосредственной исследовательской работой. Пятьдесят тысяч километров по космическим меркам совсем рядом. Николас совершил ряд манёвров и лёг на курс к барьеру, уже через полчаса прибыв на место и неспешно окидывая взором это великое ничто. Барьер. Такое определение ему вряд ли подходило. внешнее пространство ничем не отличалось от остальной части Вселенной, вот только преодолеть это пространство пока невозможно. Что-то мне говорила энергетическая сущность, что это межвселенское пространство – абсолютный изолятор в обычных Вселенных. И мне нужно создать его искусственным путем в лабораторных условиях? А хватит ли у меня таких возможностей? Я должен сохранить человечество и еще кого-то, кого я еще не знаю. Но узнаю, он мне об этом тоже сказал. Ладно, всему свое время. Николас вплотную подлетел к барьеру, выдвинул манипуляторы и попытался взять образцы материи или того, что там было. И, по чудо, манипуляторы ловили и загружали в контейнеры пустоту. Николас ничего другого не ожидал? его сегодняшний вылет – это просто проба пера, знакомство с барьером. Может попробовать выйти в скафандре и посмотреть, так сказать, вживую реакцию барьера на живое существо? Сказано? Вернее, подумано. Сделано? Николас облачился в тяжелый скафандр высшей защиты и пустился изучать барьер. Скафандр, оснащенный маневровыми двигательными, позволял двигаться в разных направлениях. Николас медленно подплыл к черноте называемой барьером, он не мерцал, не звал, он просто оставался пустотой. Потихоньку подрабатывая двигателями подплыл к барьеру и коснулся великого ничто рукой, закованной в броню. Неожиданно рука пропала, как будто ее и не было, Николас осторожно оттянул сервопривод назад и рука материализовалась. Он удивленно уставился на конечность. Да, все было на месте, но ощущение чуда осталось. «Что ты есть?» Как крик, как призыв, как бесконечность воскликнул он там, внутри себя. Внезапно в километрах ста от него произошел спонтанный выброс энергии. Электроника скафа зафиксировала его и отрубилась, сгорев. Но вот и все. Доигрался. Мысли неслись потоком, смерть стояла рядом. Легкие судорожно сжались, пытаясь сделать вдох, но воздуха не было. Сознание медленно покидало Николаса. Клетки мозга начали разрушаться. Электроника имплантатов сгорела. Он уходил в небытие. Последний человек этой вселенной уходил. И все. Больше нет этого вида. Больше не будет этой биологической заразы которая отравила Вселенную. Он видел ее агонию. Он создал этот вид. Он пошел против правил и вдохнул в него жизнь. Он верил, что они, люди, смогут жить по законам Вселенной. Он знал, что будет наказан и был готов к этому. Наказание последовало незамедлительно. Сущность мгновенно закапсулировали в энергетический кокон и отправили в странствие по Вселенным. Он едва успел передать этому биологическому существу, ради которого обрек себя на миллиарды лет скитания, информацию и вечную жизнь. Он это мог. И сделал. Воздуха не было. Техника не работала. Стервоприводы бездействовали. Николас открыл глаза, осознавая, что он отдал ему последнее, вдохнув в него жизнь. Николас знал, что нужно делать, просто слиться с этим пространством, стать его частью. Он открыл скафандр и вылетел из него. тот полетел в одну сторону, а Николас, как новорожденное дитя, остался на месте оглядываясь. Пришло понимание того, что он стал другим, вобрал в себя жизнь того, кто ее дал, поплатившись за это свободой. Таковаться на самопожертвование, Привыкал к себе новому, к себе другому, к себе неизвестному. А сущность, которая подарила ему эту новую жизнь, закованная в энергетический кокон, неслась сквозь пространство и время. У нее не было сожаления о сделанном. Она сделала то, что хотела сделать. Она сохранила семя жизни. Поймет ли это когда-нибудь слабое существо, имя которому человек? Ответа нет и в ближайший миллион лет не будет, если не произойдет чудо. Николас ничего этого не знал. Он думал, что умер, а эта реальность ему снится. Но нет. Он мог лететь. Барьер не был враждебным, так как стал его другом. Николас понял, что нужно делать. Этот процесс растянется на двести земных лет. Чудо не случится. Надо работать. Никто и никогда не смог бы обуздать энергию великого межселенского пространства, Но теперь он знал, как. Кто я? Ответа не было. Пришло понимание чего-то высоко непостижимого. Оно меня спасло. Нет, оно подарило мне жизнь. Оно пожертвовало собой. Я должен быть достоин великой цели, для которой он меня оставил здесь. Николас полетел к звездолету. Танина не увидела его. Сенсоры корабля не фиксировали ничего, для нее он исчез в катаклизме непостижимого вселенского действа. Николас ввел коды доступа в транспортный ангар, который помимо воли Танины открылся. Она прокручивала событийные вероятности, но то, что происходило, не укладывалось в рамки программы. Николас вошел в центр управления и активировал нейросенсорный контакт с Таниной, не прибегая к гарнитуре. В виртуальном пространстве... Танина выглядела маленькой девочкой, забившейся в испуге в угол. «Что с тобой?» «Кто ты?» Он не ответил, а активировал код Императора, когда тот материализовался в виртуальном пространстве, повел обмен информацией. Император, все поменялось. Я другой. «Николас, я наблюдал и склоняю голову перед высшими силами. Кто они?» «Они непостижимы». Я сам себя постигнуть не могу. Ты разберешься. Николас посмотрел на виртуальную тонину, на императора и заговорил веско, бескомпромиссно. Мы одни во вселенной. Одни с таким высоким потенциалом. Нам поручено найти цивилизацию, которую нужно спасти. И главное, нам необходимо освободить из неволи это великое творение вселенной, которое спасло меня и вас». Конечно, общение проходило на уровне машинного цифрового пространства. Император напрягся. «Николас, активируй нас. Камера биологической реконструкции находится. Я знаю, где она располагается. И я могу ввести недостающие данные в программу. Вы будете совершенными, но людьми». «А ты кто, Николас?» «Я то, что есть, и то, чем наделен, должен вернуть». «Хорошо, Николас». «Воскреси нас в жизни!» Николас посмотрел на Танину. «Ты хочешь стать таким, как я?» «Не знаю. Этот другой уровень бытия?» «Я не готова. Ты не просматриваешься моими программами. Ты, Николас, расцениваешься сейчас мною, как опасность для звездолета». Император вновь напрягся. Такое заявление интеллектуальной управляющей системы игнорировать нельзя. Он взглянул вжидательно на виртуальный образ Николаса тот все понял. И стал рассыпаться, превращаясь в программу. Проще сказать, нельзя. Он стал кораблем, каждым атомом его составляющим. Императоры танина растерялись. «Я вижу ваши личности. Принимайте решение. Я согласен возродиться человеком. Тонино, что думать? Соглашайся!» Она не торопилась с ответом, взвешивая все «за» и «против». Минусов получалось гораздо больше, Но перевесил один плюс. В этой реальной вселенной существовал Николас. И она решилась. «Я согласна. Хотя это и иологично, но возникает вопрос, кто будет управлять звездолетом? Коллоидный мозг этого сделать не сможет». «Я позабочусь об этом», – успокоил ее Николас. «Теперь приступаем. Я копирую твои личностные характеристики, Танино. Скажи, кем ты хочешь стать? Мужчиной?» или женщиной». Танина вновь задумалась. «Что мужчиной? Я уже выбрала. Я хочу стать той девушкой из сна капитана. Таниной». «Капитан, я хочу стать не женщиной, а девушкой, той из вашего сна. Таниной. С ее характером и внешностью». Николас внутренне вздрогнул. Он так ее ассоциировал с ней. Оказывается, управляющая система знала о нем все, Так что во многом психологически она его переиграла. А я самоуверенный болван, думал, что управляю процессом отношений. Нет, оказывается, я второй раз наступил на те же грабли. Видно, с интеллектами мне не везет, они выходят у меня из-под контроля. А решение хорошее, только что из этого получится? Хорошо, сделаю, как ты просишь. Император, вас не спрашиваю, ваша личностная матрица имеется на корабле. Может быть, вы что-то хотите изменить в себе, в своем характере? Николас, приступаю уже к делу. Так надоело это виртуальное пространство, сил просто нет. Менять ничего не надо, иначе это буду уже не я. Решение принято. Я запускаю процесс биологической реконструкции. Император хотел возразить, Танина подняла руки в немом отказе, вдруг передумав. Но было поздно. Он уже запустил камеру биологического реконструктора и остановить ее работу просто не мог. Оставшись один, сам управлял кораблем, любуясь космическими пейзажами, видел Вселенную и барьер. Лишь одна маленькая мыслишка сверлила сознание. «Против воли их воссоздаю», — задался он вопросом. «А у меня есть выбор?» «Нет». «Что я в нее вложу?» «Конечно, я хочу видеть ту девушку из юношеской мечты». Наступила пора вмешаться в процесс создания их тела и сознаний. Он проник и растворился в этом реконструкторе, начиная строить каждый атом их тела. Через стандартный месяц из камеры, падая, появилась красивая девушка, которая не владела своим телом. Николас даже подумал, что, может быть, сделал что-нибудь не так. Все так, просто нужно время для адаптации. А вот император-молодчик выбежал и давай радоваться! «А девушку ты мне создал?» «Император, верну назад в виртуалку». «Уж и пошутить нельзя, сразу назад». «Так нечестно, у тебя пара, а я что ж, один буду?» «Создай мне девушку тоже, я теперь живой человек, мужчину все-таки». Выразительно посмотрел на Николаса император. «Как я создам? Нужен прототип». «Есть Николас, моя императрица, ее генотип находится в матрице, вот смотри, в хранилище». — Действительно, там находилась не только наследственная информация императрицы, но и другие биоматериалы. — Я создам императрицу. Об остальном подумаем потом. — Спасибо. Николас подошел к потерянной обнаженной Тонине. Она не понимала свои ноготы, да и чего было с программе. — Поднимайся, я тебе помогу. — Капитан, управлять телом сложнее, чем звездолетом. — Я помогу, — утешительно заговорил Николас. «Можешь даже не сомневаться, он поможет!» — воскликнул император. «Ваше Величество, я вас деактивирую!» «Ладно, ладно, деактивирую!» — проворчал император, недобро посмотрев на Николаса. Николас взял специальное одеяло и накинул на плечи танины, укрыв обнаженное тело. Сказать, что она была красавицей, ничего не сказать. Она была совершенством. «Ну что, может, перекусим?» Спросил Николас, обращаясь в основном к императору. «Согласен. Не ел много лет. Даже забыл, каково это». Танина же просто промолчала. Пока стол накрывали автоматы, Николас помог Танине надеть платье. Она была сама не своя. Не каждому понутру человеческая жизнь. Танина посмотрела на Николаса и попросила вернуть ее в программное состояние. «Нас мало. Не торопись. Быть человеком трудно, но приятно». «Попробуй вот этот напиток». Николас налил ей десертного вина. Она неловко попробовала. «Что это?» Удивленно спросила она. «Ты же знаешь, вино. Знать и пробовать разные вещи, как необычно». «Николас, моя императрица тоже будет тупить?» Лукаво спросил Дениус. «А вы как думаете?» В тон ему ответил Николас. «Будет. Может, надо было Фрейлину оживить?» «Ваше Величество, вы уж решите, что и кто вам нужен!» «Поднимаю тост за тебя, и за наше с Таниной чудесное воплощение!» Николас поднял бокал, Танина повторяла за ним каждый жест, сказывалось отсутствие опыта. «Спасибо, Ваше Величество!» «Давай без Величества, работать придется на равных!» Умная мысль Дениус. «А где исследовательский звездолет, на котором ты попал в переплет?» Он находится у барьера, я послал ремонтный модуль для восстановления, дистанционно провожу его исследования, пока результатов ноль. Император, довольный своим воскрешением, с удовольствием поглощал пищу, плотоядно посматривая на Тонину. «Активирован», — подумал он, — «со всем остальным разберусь потом. Все-таки, как здорово почувствовать себя живым. Николас не должен стать проблемой, с ним нужно дружить». «Он слишком силен во всех отношениях». «Динюс, почему ты молчишь?»